Глава восемнадцатая «Ловушка!» — зарычал принц, и, вскинув руку, попытался прочертить какой-то знак в воздухе, но закатил глаза и начал заваливаться на пол. Я на автомате решила его удержать, схватив второй рукой, и увидела красные глаза принца. Он прошептал мне «Я тебя люблю, не бойся». А затем окончательно отключился. Мне удалось смягчить его падение, но удержать взрослого мужчину, тающего проблема. Я села рядом с ним, не зная, что делать, и попыталась потрясти Алекса и даже немного по лицу ладонью побить, но он никак не отреагировал. Оглянувшись вокруг себя, я увидела, что мы оказались в комнате, подобной той, из которой вернулись. Тёмные круглые стены, окон нет, но и выхода тоже нигде нет. Что это? Куда мы попали? Тусклый свет лился откуда-то сверху, но я так и не смогла понять, откуда он идёт. «Алекс, очнись!» Начала еще сильнее трясти принца и прощупывать его пульс. Сердце вроде билось, но еле слышно и медленно. Меня затрясло от ужаса. «Что же это? Где мы?» «Эй!» — крикнула я в пустоту. «Помогите!» И тут же увидела, как в воздухе появился еще один портал. Я села перед Алексом, чтобы прикрыть его своим телом, не ожидая ничего хорошего. Из портала шагнул мужчина в капюшоне, поэтому лицо я его не сразу увидела. Но когда он снял свой капюшон, мои глаза, должно быть, увеличились в два раза. Это был император страны магов, отец Алекса. Не успела я и слова сказать, как следом за императором шагнул в портал аусенк «Все в порядке», — сказал он моему мужу. «Он без сознания, можешь забирать свою жену». «Что происходит?» — охрипшим голосом спросила я. «Ириаса, нам пора». Аусенг подошел ко мне ближе и подал мне руку. Я припала к телу Алекса, не желая никуда уходить. «Я никуда с тобой не пойду!» – вскрикнула я. а у «Аусенку, тебя пять минут!» – сказал император, чертя в воздухе какие-то знаки. «Бери ее и уходите отсюда!» «Прости, но я позже тебе все объясню!» – пробормотал мой муж и, подойдя еще ближе, схватил меня поперек талии, закинул себе на плечо и пошел к порталу. Я попыталась извиваться, кричать, колотить его кулаками по спине – Но Аусенг держал меня очень крепко, и вырваться не получилось. Мы вместе шагнули в портал, точнее, я, висящая извивающаяся на плече Аусенга, и сам Аусенг. И портал захлопнулся за нашими спинами. В этот момент мой муж наконец-то отпустил меня, бросив прямо на постель. Я огляделась по сторонам и поняла, что это его спальня. «Что все это значит?» – заорала я. Аусенг с шумом выдохнул, потирая свою шею. Я успела его оцарапать до крови. Он посмотрел на свою ладонь увидев там кровь, с удивлением хмыкнул. «Не знал, что ты на такое способна». «Я еще и не на то способна», — зарычала я, смотря на своего мужа с ненавистью. «Рассказывай, что происходит». Мой муж подошел к столику, что стоял рядом с его постелью, сел в кресло и уставился на меня с нечитаемым выражением на лице. Я слезла с постели, одернула платье, огляделась вокруг и, поняв, что портал закрыт, тоже подошла к столику и уселась во второе кресло напротив мужа. «Ты зря все это затеял», — сказала я. «Ничем хорошим это не закончится». Аусенг зарылся в свои волосы рукой и разворошил их. Я только сейчас заметила, что вид у него был очень непрезентабельный, какой-то расхристанный. Камзол не застегнут и будто быстро накинут на голое тело. Волосы не уложены» и круги под глазами, словно он не спал несколько ночей. «Это не я затеял», — посмотрел он на меня. «Это все принц придумал». «Что именно?» — приподняла я одну бровь и сразу же добавила. «Если ты про побег, то это я попросила принца». «И это тоже», — криво усмехнулся Аусенг с горечью в голосе произнес. «Лора тоже была его идеей». «О как!» — хмыкнула я. «И каким же образом?» И не надо мне говорить про магию. Я прекрасно знаю, что на тебе целая куча защитных магических артефактов, работающих на крови. Взгляд у моего мужа стал виноватым. «Прости, я не имел права рассказывать тебе». «Да», — кивнула я и с сарказмом добавила. «Кто я такая, чтобы знать о таких мелочах? Всего лишь твоя жена?» «Илиаса», — покачал головой а Аусенко, посмотрел на меня с мольбой во взгляде. «Пожалуйста, выслушай меня». В легком шоке уставилась на мужчину. Я его таким никогда еще не видела. Покопавшись в памяти императрицы, поняла, что и она тоже. Разжав губы, я тихо ответила. «Говори». Император грустно улыбнулся. «Надо же, я так давно мечтала о том, чтобы ты перешла со мной на «ты». Я опустила голову и жала пальцами собственный подол. «Ладно, извини, сейчас не время, понимаю, но...» Я зашевелилась и хотела встать, чтобы уйти, но Аусенг начал рассказывать. Под личиной принца был император страны магов Мерторен. Я недоверчиво взглянула на Аусенга. «Да, это был он», — кивнул мой муж. «Если бы не он, то Лора, скорее всего, убила бы меня. Она сирена». «Что?» — переспросила я и, порывшись в памяти, рясы тут же добавила. «Они же вымерли несколько сотен лет назад». «Не все», — покачал головой Аусенг. «Маги проводили эксперименты и в их результате смогли вернуть сирен». «Сирен!» — пораженно прошептала я. «Хочешь сказать, она не одна такая?» «Не одна!» — покачал головой Аусенг. «Их двое. И где еще одна?» «Один!» «Мужчина? Сирены бывают мужчинами?» «Да, и это принц Александр!» «Нет!» — в ужасе крикнула я. «Это правда!» — выдохнула Аусенг. «Принц Александр, сирена!» И его голос способен убедить любую женщину в чем угодно. Он не действует только на мужчин. А вот Лора наоборот. Ее голос действует только на мужчин. Женщины ей не поддаются. И викантесса Микаэла Рид, представленная тобой к Лоре, это поняла, но рассказать тебе правду не успела. Ее убили. А труп был найден случайно, одним из лакеев, который решил пройти сквозь старый заваленный проход в коридорах замка. Им никто не пользовался уже много лет, потому что там был обвал. Его надо было ремонтировать, но мужчина торопился и наткнулся на ее труп. У Микаэла было письмо для тебя. «Это сделала Лора?» Еле просипела я, чувствуя, как сжимается мое сердце, а мозг готов взорваться от непонимания и жалости к фрейлине. «Да», — кивнула О Сенг. Ее допросила агент. Женщина. Я специально вызвал особый отряд для того, чтобы они смогли арестовать Лору и отвезти в тюрьму. Даже не думал, что когда-нибудь прибегну к их помощи. Он невесело усмехнулся, хотел сократить расходы. «Я ничего не понимаю», — покачала я головой. «Ты сказал, что их вывели искусственно? Но Александр, сын императора...» Первой была алора ее создал один маг. Он купил беременную рабыню на невольничьем рынке в нашей стране и отвез к себе, чтобы провести эксперимент на новорожденной. «Зачем?» «Все дети императора рождались мертвыми», — покачал головой аусенк «Ему нужен был наследник». Любимая жена была в депрессии, пока вновь не забеременела. Император понял, что если этот ребенок родится мертвым, его жена может не пережить и покончить жизнь самоубийством. Она уже пыталась, не раз. И он поручил всем архимагам страны придумать, как спасти жизнь наследника. И они вспомнили про мертвую расу сирен. Я не знаю как, но эксперимент увенчался успехом. Результатом стала Лора. Ее убили при рождении, а затем вернули к жизни с помощью ритуала, сделав из ребенка сирену. Когда родился Александр, он не выжил, его сердце сразу же остановилось, но императору уже было все готово для ритуала. Все удалось, Александр ожил и получил в наследство проклятый дар, а также стал сиреной. Но гены сирены проявились не сразу, он рос обычным магом. Сиреной он начал становиться, когда ему исполнилось 50 лет. По меркам магов это совершеннолетие. Но император много лет пытался сохранить дар принца в тайне. «А что было с Лорой?» – тихо спросила я. Когда она стала взрослее, девочка неосознанно попыталась пользоваться своим рожденным даром. Маг, создавший ее, испугался, что однажды она может и на нем его использовать. Ведь даже маги не в состоянии сопротивляться ее голосу. И заточил навсегда в крепости, чтобы она не могла выбраться и не могла ни на ком использовать свою магию. Ее никто не мог слышать, а еду просто скидывали через отверстие. Вода у нее там была. «Зачем?» — в шоке уставилась я на мужа. «Потому что ее не могли убить», — хмыкнул мой муж. Она получила проклятый дар. Как это произошло, они до сих пор не понимают. И что же было дальше? Как она выбралась? Это был Алекс. Он помог ей выйти. Он проездом был у того мага и мог услышать лору. Оказывается, между сиренами существует связь. Алекс ее почувствовал. Он разозлился и убил того мага, который заточил девушку. Сколько она там просидела? Почти сто лет. Ей было тринадцать, когда ее туда заточили. Я пораженно уставилась на Аусенга. Сто лет просидеть в заточении — это кошмар. Принц вытащил ее. Продолжил мой муж с горечью в голосе. И привез в дворец, представив всем, как свою сестру. Но император пригрозил ему, что убьет девушку, если принц от нее сам не избавится. Алекс ведь не знал, что убить сирену невозможно. И поэтому он решил спрятать ее в стране людей. В его голове возник гениальный план – сделать свою сестру императрицей. Когда его отец узнал об этом, он решил, что сын сошел с ума. И по его приказу Алекса скрутили и поместили под землю. Допустить подобного император не мог. Ведь тогда стране людей грозил бы хаос. «Какое ему дело до людей?» — с удивлением спросила я. Его предок создал традицию, это была воля у жены, которая прошла через страшную войну и хотела, чтобы люди и маги жили в мире. Каждый сын давал клятву отцу сохранить мир среди людей и магов, а также сохранить династию Кардаренко, не дать погибнуть ни одному из императоров. «И что случится, если кто-то нарушит слово?» «Я не знаю», — Аусанг покачал головой эту тайну император мне не раскрыл но полагаю что случится должно что-то не очень хорошее а если бы сами кардаринги решили бы прервать свой род спросила я аусенка опустил голову и тихо произнес. я тоже давал клятву отцу а он своему отцу мы не имеем права допустить хаоса в нашей стране и не имеем права попытаться пойти войной на магов иначе муж покачал головой я не могу сказать мне запрещено Эту тайну я могу передать только своему сыну, прости, Ириаса. В моей голове тут же возникла догадка. «Скажи, а это случайно не возврат во времени?» «Что?» Аусенг посмотрел на меня в шоке. «Откуда ты знаешь?» «Потому что я уже проживала все это», — сказала я, не задумываясь о том, с кем говорю. Взгляд моего мужа увеличился вдвое. «Как это проживало?» — спросил он. Я опустила голову вниз, понимая, что придется говорить, раз начала. Только абсолютно всю информацию давать Аусенгу я не буду. Я живу вторую жизнь. Сказала я правду, ведь моя жизнь действительно вторая. И в прошлой жизни ты свою жену убил. Отрубил ей голову из-за лоры. Аусенг побледнел. Нет. Покачал он головой, его голос охрип от эмоций. Я бы не сделал этого. Я бы никогда, ни за что на свете. Это безумие какое-то. Он зарылся в собственные волосы пальцами. Я посмотрела мужу в глаза. «Ты сам сказал, что Лора — сирена, и если бы она приказала тебе, то не смог бы противиться ее голосу». «Так это была ее идея?» — переспросил он. «Приказ отдавал ты», — усмехнулась я. «И на помосте, где твою жену казнили, тоже был ты. И в глаза, когда ей рубил голову палач, тоже смотрел ты». Я не удержалась от шпильки. Ведь в книге последний момент был очень четко описан. Аусенг перевел взгляд на свое кольцо, и я поняла, что это артефакт правды. Он проверял мои слова, и оказалось, что я не вру. Похоже, эта новость заставила его зависнуть, потому что он какое-то время просто молчал, не в силах переварить случившееся. А у меня возникло время для обдумывания всего того, что со мной случилось. Правда, мысли были очень хаотичными. Я все никак не могла поверить, что Александр все это время просто пудрил мне мозги. И самое главное, если это так, зачем? Мог просто прикопать где-нибудь под кустом в лесу, я ведь ему мешала. Да, я дала ему клятву, как и он мне, и он сам не мог это сделать. Но мог отдать приказ своему слуге, который все это время с нами ехал. Ну, или, допустим, если клятва распространялась и на этот приказ, я ведь не претендовала на его любовь и отношения. Он не обязан был так нежно обо мне заботиться, и мог меня довести до своей страны, и устроить и забыть. Я же ему предлагала. Мои люди тоже скорее помешали бы Лори, и ему было бы удобнее помочь мне их переманить в страну магов, а не оставлять во дворце. Однако он решил сделать меня своей истинной парой. Зачем? В чем цель? Или все же Алекс мне не врал? Он говорил правду, я действительно его истинная? Я встала и подошла к окну, обняла себя руками и подумала о том, как буду теперь искать моего несносного принца. Это тогда, по просто невероятному совпадению, я его нашла в могиле. А теперь? Император может спрятать его тело где угодно, и если он уверен, что его сын сошел с ума, то я не представляю, что теперь делать. И тут я вспомнила про то, что сирены чувствуют друг друга на расстоянии. Лора! Только она сможет его найти! Повернувшись, я посмотрела на Аусенга, который все это время сидел и потрясенно смотрел куда-то перед собой. «Мне надо найти Алекса», — сказала я. «Что?» — перевел он на меня расфокусированный взгляд. Видимо, он все еще продолжал находиться под впечатлением от того, что я ему рассказала. «Мне надо найти Алекса», — повторила я. «Зачем?» — с удивлением спросил меня Аусенг. «Затем, что он мой истинный». «Это все вранье. Мой муж посмотрел на меня с жалостью. Он тебе врал, как Лора мне, понимаешь? Она что, тоже утверждала, что ты ее истинный?» — приподняла я одну бровь а оусен тут же покачал головой в ответ нет просто говорила что любит алексу не было смысла мне врать сказала я он мог просто увести меня в свою страну и там где нибудь оставить объясни в чем его мотив зачем ему выставлять меня своей парой истины он объявил меня уже в стране магов до этого наши отношения были исключительно деловыми И самое главное, я сама попросила у него помощи, потому что побоялась, что все повторится опять, и ты вновь решишь меня казнить. — Сама? — Да, — кивнула я зло. — Как бы я еще могла спастись от смерти? Ты сам говорил, что Лора полностью тебя могла контролировать. — Не полностью, — покачал головой Аусенг, но очень сильно влияла на разум. — Мне почему-то стало смешно. Оказывается, она еще и не полностью могла его контролировать. Как интересно! «Значит, все же смерть Ириаса была на его руках. Этого мне было достаточно для того, чтобы уничтожить то зерно жалости, которое умудрился посеять в моей голове Аусенг». «Значит, ты в прошлой жизни сам принял решение казнить императрицу», — хмыкнула я. «Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее», — пробормотала Аусенг. «Я не мог просто так убить тебя, я просто...» Он с такой грустью посмотрел на меня, что пробрало до самых печенок. «Не мог». «Почему это?» — удивилась я. — Потому что я любил тебя с самого детства. И убить не смог бы ни за что на свете. Это просто немыслимо. Я какое-то время смотрела на Ао Сенга с удивлением. Как он мог меня любить? Где была та любовь вообще? В каком месте? Ни я, ни ряса ее не почувствовали ни одного раза. — Я тебе не верю, — покачала я головой. — Если бы ты меня любил, то не завел бы себе любовницу. «Я знаю, что это был очень глупый поступок, но я завел Лору из отчаяния. Хотел, чтобы ты начала ревновать. К тому же она была очень удобна как фаворитка. Я надеялся, что легко смогу от нее избавиться, когда ты вновь ко мне вернешься. Подозреваю, что мои брови улетели очень высоко от откровения Усенга. У нее нет связи именитых родителей, титул у друзей, ничего нет, понимаешь? Она никто. Я видел пример отца и понимал, что не хочу жить так, как он». Он набрал себе именитых фавориток, две герцогини, три графини, родня которых оккупировала весь дворец, а потом не знал, как от них избавиться. Сталкивал их лбами между собой, в том числе и маму с ними со всеми, из-за чего на нее были постоянные покушения. И во дворце все только и делали, что грызлись между собой. И я не хотела такой же себе жизни. И Лора показалась мне наилучшим вариантом. У нее не было родни, она даже правильный прибор за столом не могла взять. «Такая, как Лора, никогда не смогла бы заработать уважение при дворе. И я думал, что когда мы вновь будем вместе, я легко от нее смогу избавиться. Купил бы ей где-нибудь домик в другом городе подальше от столицы, дал на содержание небольшую сумму и пусть бы там жила. А мы были бы счастливы», — усмехнулась я с горечью. «Но ты просчитался и умудрился подобрать сирену, которая настолько вскружила тебе голову, что ты решил убить собственную жену». Я отвернулась и с шумом выдохнула. Конечно, в чем-то я была не права. Может быть, Аусенко не принял бы такого решения, не начняя Риаса гражданскую войну. Да только обида у нее была на мужа слишком сильной, да и рядом очень много советчиков оказалось. И подозреваю, что Лора без дела не сидела и плела интриги, учитывая, как ее голос действует на мужчин. В книге, правда, все было вывернуто наизнанку, и почему-то злодейкой была выставлена императрица, а не Лора. Вот и результат. Ириаса сделала восстание, а в тот день, когда Аусенг приходил к ней и предлагал уехать, она поклялась, что все равно его уничтожит И из-за клятвы ему пришлось ее казнить. Только все стало еще хуже, раз время повернулось вспять и сработала клятва. Скорее всего, после смерти Ириасы началась гражданская война, и Аусенга, возможно, даже убили. Только я одного не могу понять, при тут я, и вообще, где логика? По идее, вернуть должны были Аусенга, ведь он нарушил клятву, ввел страну в хаос, или того же императора магов, он тоже косвенно виновен в том, что случилось. Но мало того, что вернули Ириасу, которая знать не знала об этой клятве, и плохо, что не знала, может быть, поступила как-нибудь иначе и не столь радикально. Так ведь и меня зачем-то приплели. Кто я такая вообще? И зачем я тут? Я же совершенно посторонний человек. Или не посторонний. И, например, перерожденный Ириаса, «Я и есть Ириаса? Просто переродилась в другом мире, там пожила, а потом опять вернулась в этот? Но опять же, где логика? Почему я все помню? Помнить должен Аусенг, клятву давал он, а не я, Ириаса».